Глава двадцать вторая. Событие сорок девятое. «Ты кто?» «Вор!» «А почему такой маленький?» «Карманный!» Петр откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Гагарин, сидевший рядом и развлекавший его ТТХ маленьких самолетов, зевнул и предложил подремать. И то дело, почему Юрий Алексеевич решил, что Петру интересно, Какие модификации У-2 выпускались? И чем по-2 отличается от У? Тишков не понял. Ну да, не перебивать же первого космонавта. Чуть не сутки с кучей пересадок лететь. Почему десять минут и не послушать лекцию? Мало ли чего в жизни пригодится. Не нравится мне пальмовое масло. Пусть коров больше пальмами не кормят. К чему это? А обед принесли. Не дали космонавту поспать. Там кусочек масла, которое нужно на кусочек хлеба чёрного намазать. Масло жёлтое, не жёлтенькое, а жёлтое. Чем там коров кормили? А ещё там рис с курицей. Крылышко с кожей, и вон даже недовытащенное перо торчит. А как ощипывали кур в будущем? И куда перо девали? В колбасу? Сейчас-то в подушке и перины. И дефицит, и дорого. Нужно строить сотни птицефабрик, и не маленьких, а огромных, на целые миллионы курей. А ещё нужно найти человека, который вывел куриц с белой кожей. Сейчас-то все синие, смотрятся ужасно. Юра, крылышко будешь? Что-то не хочется. Съем, а потом буду на весь салон хвастать завтраком и обедом полупереваренным. Некрасиво получится. Давайте, Пётр Миронович, я не завтракал. До очереди будильник изломали. Чуть не проспал, опоздал бы на самолёт. Гагарин впился белыми зубами в крыло, захрустел костями. Жизнь столько сложна. Вон Бобров не услышал будильника и опоздал на самолёт. Жив остался, а вся команда в небесный хоккей теперь играет. Вы что, в Бога верите? И глаза встревоженные. Я верю, что нужно вкалывать, низкий для себя, и за это на том свете или на этом обязательно последует награда. Шутите? Почти. Разве не правда? А что, разве всё не так? Нет, Юрий Алексеевич, всё не так. Людей полно: пьянец не умех, не желающих учиться, преступников. Половина страны не так живёт. Коммунизм вот строим, а надбы людей воспитывать. с самого детства. Пётр Миронович, а хотите я вам историю про детство расскажу? Конечно, хочу. Грустная? Смешная? Политическая? Забавно. Ну, давай, только шёпотом. Почему? Нет, она нормальная. Да ладно, кого нам с тобой бояться? Стрельцов вон спит, чтоб не разбудить. Ну, слушайте. Гагарин и вправду на громкий шёпот перешёл. Родился я в деревне Клушино в тридцать четвертом, когда немцы нашу деревню захватили. Только в первый класс пошел. Из дома нас выгнали, и мы с отцом и братом землянку вырыли, где-то метра четыре на четыре. Там все семьей и жили. Плохо было в оккупации. Немцы сначала зерно все выгребли для своих лошадей. Потом в селе начали скотину резать. Нас в 1943-м освободили, успели натерпеться. Мы, Подражали взрослым, стали вредить немцам, разбрасывали по дороге гвозди и битые бутылки. А немецкие машины на них шины дырявили. В свойны случай один запомнился. Линия фронта уже совсем близко к Лушино подошла. Однажды подбитый советский самолёт упал на деревенскую площадь, а там немецкой техники набилось, видимо-невидимо. Спыхнуло всё. Немцы орут, а мы из-за домов выглядываем, рожи им корчим. Радуемся. Отлёгся. Отца у меня в 1941 году в армию не взяли. Он хромает сильно. А вот как нас освободили, то его всё-таки призвали, отправили на восстановление в Гжатск. Это город рядом с нами. В 1945 году мы в Гжатск переехали. Отец, Алексей Иванович, разобрал наш деревенский дом и собрал его заново уже там. А рядом с нами был дом мужика одного. Он в Горкоме партии кем-то работал, но не секретарём, это точно. Заготовили мы дрова на зиму, сложили аккуратно возле забора. Большая такая поленница получилась. Через некоторое время заметили, что стали пропадать дрова из этой поленницы, понемногу, но регулярно. И что самое обидное, знали, кто ворует. Сосед этот, живший как раз за забором. Видно из таких людишек, что если где-то что-то плохо лежит, в раз утащит. Да так, что все знают, кто стянул, но доказать не могут. Что делать? Осень уже, дожди и холодно. Пробовали сидеть в засаде, но не приходил никто в ту ночь. Отец рукой махнул, а я злой был на этого соседа. Всё думал, чё б такое сотворить. И придумал. Взял три полежка, просверлил в них отверстие коловоротом, Засунул туда несколько патронов немецких от пулемёта. Тогда не проблема было патрон-то достать. Напоследок забил отверстие деревянными заглушками и выровнял с торцами аккуратно, и незаметно ничего, если не знаешь. Ну и, естественно, вложил полешки сюрпризные в поленницу. Долго ли, коротко ли, но привела судьба соседа к тем поленьям. Рванул аккуратно, но сильно. Жертв не было. Пожар тоже Но печа у соседа превратилась в груду кирпичей. Взрыв поздно вечером был. На улице тихо, вся округа слышала. Милиция приехала, у нас патроны искали. А мужика этого забрали, и больше мы его не видели. А ведь коммунист... Да нет, Юра, это он в партию вступил, а коммунистом не стал. Соседи, а хотите я вам тоже из детства смешную историю расскажу? Вернее, из юности. Стрельцова все же разбудили. Давай, только тихо. Вон спят все. Случай вот какой. У нас в деревне родственник есть. Вот я туда приехал подхарчиться, и затащили они меня на покос. Помочь, значит. Помахали косами от души и обед. А ведь, кородича, жена Машка, они в селе учителями работают. Пасека ещё у них своя. Можешь сказать, за мёдом я и приехал. Стоп, тут надо ещё про Витькара рассказать. Он поэт непризнанный. Повсюду с собой блокнот таскает и карандаш. Верши и строчит. Вот э, намазал он кусок хлеб мёдом и откусывает, молоком запивает. А на мёд пчёлы слетелись. И отсел, а он руками только чуть отгоняет, привык на пасеке. И тут его в язык ужалила пчела. Замычал от боли, выражаться начал жестами. Влатает блокнот с карандашом и пишет. Маша меня ужалила в язык пчела. Надо что-то делать. Она хватает карандаш, пишет: "Надо ехать в больницу". Он пишет в ответ: "Дура, я же слышу". Я тогда ржал целый день, а потом у него от листок выпросил: "Всё, ребята, спать, а то вон медведь на нас косится. С ним шутки плохи. Заберёт в берлогу". Зря сказал. Весь самолёт проснулся. Сначала над борцом смеялись, потом стали по очереди другие истории из жизни рассказывать. Так под хохот и долетели до Канады. Событие пятидесятое. Два альпиниста ползут по отвесной скале. Один кричит «Подстрахуй!» Другой обижена «От подстрахуй, я и слышу!» Вот после Канады все удрыхлись. Пётр же предался своему любимому виду спорта в дороге. Итоги подводить. В смысле, постоянно сбивали. Самолёт храпел, не весь, но и троих четверых хватало. Тем не менее, чего удалось напрогрессорствовать? С олимпиады стоит начать. Туда же летим. Все пистолетчики живы. Никакого сбора в Грузии не было. И если кого и застрелили там, то это уже пусть горячие горцы сами разбираются. Оба чемпиона мира летят на этом самолете. Не в тюрьму и не на кладбище, а стрелять по мишеням. А значит, на пару медалей будет больше. Дальше. Вахонин тоже не в отрезвитель летит. Летит устанавливать новый олимпийский рекорд. Тво-тво-тво. Будённый отзвонился, что и правда лошади напугались. И в панику ударились. На силу успокоили. Все обошлось. Коня самого разбушевавшегося маршал назвал. И Петр вспомнил. «Точно! Случай с пистолетом — это как раз про коника Казимова и его коня Ихора. Помог Буденный? Вот ведь усач эдакий, а говорил, что цыганского слова, как усмирять лошадей, не знает. Все он знает. Видно, слово давал никому не говорить». по футболу. В тот раз... В какой раз? В реальной истории сборная продула Чехом 0-3 и на Олимпиаду не попала. Теперь по итогам двух встреч дома 3-2 и на выезде до 2 отобрались. И это только половина. Игорь Численко, Виктор Анечкин и Муртас Хурцелава едут с командой. Они лежат в больнице. Едет и выздоровевший Бышевцев, а еще Стрельцов Саба, Воронин и Крайше, а ну и вратарь Лев Яшин. Целая сборная набирается из тех, кто по разным причинам в этот год в этой самой сборной не играл. Анечкин хоть и получил травму в матче с чехословаками, но не перелом, а лишь ушиб. Попала прямо по нерву, вот и показалось, что снова перелом. Можно сказать, что сборная едет с самым боевым составом и решительно настроена. Апала команда СССР вместо Чехии в группу D с Болгарией, Гватемалой и Таиландом. В прошлой жизни Чехи из группы не вышли. Болгария и Гватемала дальше пошли. Ну, посмотрим. Будет плохо. Шикне в нос прочищающее средство. Не всё ведь. Готовись к написанию книги про мальчика. Пётр раскопал там интересный факт. Забыл его. Всё же 2 с лишним года прошло. А вот когда Павлов принес в списке сборной, то, наткнувшись на знакомую фамилию, вспомнил. Замечательный фактик. Просто пальчики оближешь, а если правильно подать, то прям сказка получается. Итак, в сборной ФРГ есть спортсмен. Очень хороший спортсмен. Йозеф Некерман. Гер едет на третью Олимпиаду. И на двух предыдущих получил медали. В реальной истории и на этой получит, и на следующей, и дочь с внучкой, потом тоже. Династия Матих. Наездники, мультимиллионеры, владельцы нескольких крупных предприятий. Фамилию Некерман в Германии знает каждый. Так называется одна из крупнейших фирм по ссылочной торговле. по каталогам Некерман немцы охотно покупают одежду, бытовую технику, электронику, даже готовые дома. Экскурсионное бюро Некерман обслуживает ежегодно сотни тысяч туристов. Вот, а теперь нюансик. Скандал разразился в конце 50-х годов. Торговый король Германии предстал перед судом. Оказалось, Что ставшее основой богатства Некермана покупка бизнеса у Карла Йоэля, имевшее место в 1938 году, была больше похожа на грабёж или мошенничество. Создатель Нюрнбергского посолторга Йоэль был евреем, и во время сделки на стороне Некермана выступила Гестапо. Будущему олимпийскому чемпиону угрожало 8 лет тюремного заключения. Однако отделался лёгким испугом. Годовой оборот предприятия Юэля составлял 12 миллионов марок. Цена продажи, записанная в договоре, оказалась смехотворно низкой 2,3 миллиона. Йозеф Нейкерман получил от своего тестя кредит в 3 миллиона, но и этих денег Карл Юэль не дождался. Стало известно, что в момент завершения сделки в бельгийской гостинице Юэля должны арестовать гестаповцы. Не дожидаясь такого поворота событий, Карл с женой бежали в Швейцарию. Их сын Гельмут учился в это время в швейцарском интернате. Собравшись вместе, Йоели уехали из Швейцарии, дальше через Францию и Англию на Кубу, а потом им удалось перебраться в США. Нейкерман так и не перевёл Йоели обещанную сумму. Вместо этого он в том же году написал Карлу письмо, в котором предлагал бывшему владельцу фирмы приехать за деньгами в берлин иначе как скрытой угрозой такое письмо не назовёшь готовая раскрученная ферма юэля досталась некерману фактически даром не зря в его любимом девизе говорится хорошие товары по низким ценам и всё и ещё вишенка есть внук карла и меты сын говарда гельмута практически не говорит по-немецки Он родился в 1949 году в нью-йоркском Бронксе. Его назвали Уильям Мартин. Сейчас любители музыки знают его как Билли Джоэла, знаменитого пианиста, композитора, певца. Теперь о действах. Эндрю Олдом получил от Петра задание: связаться с американским музыкантом и предложить тому подать в Олимпийский комитет США и МОК Протесты против участия преступника и фашиста на Олимпиаде. Отнекивалась сначала звезда. Пришлось пообещать Билли несколько песен. Да не жалко. Американцы сами возбудились. А на минутку президент МОК «Эвери Брэндедж». Ба-бам! Имена американец. Кроме того, Петр подал протест, а Буденный заглянул в Олимпийский комитет в Мехико. Скандала не было. Герра просто лишили всех наград и не допустили до Олимпийских игр, а ФРГ оштрафовали на сто тысяч марок. А ведь немецкие конники с помощью Герра Некермана обойдут сборную СССР и завоюют золото. Вряд ли теперь. Если кто-то думает, что Петр на этом успокоился, то ошибается. Раз есть за что ухватиться... А решение мог это не суд, конечно, но сослаться всегда можно. Так вот. Пётр позвонил Андрюхе в Америку, и тот вновь нанёс визит певцу и композитору. Мистер Билли, а не хотите ли вы подать в суд на этого фашиста и отсудить у него всё движимое и недвижимое имущество? А надо? Давайте так. Всем займёт компания Биг. С вас только опять заявление. Что вы будете иметь? Ну, 1% акций Биг в случае успеха. Не интересно? Запись альбома с группой Крылья Родины. 12 новых песен на английском языке. Лучшие хиты для вас найдём. Все будут исполняться впервые. О'кей. Ну вот отлично. Пишите. Не сомневался Пётр, что уж почтовую компанию точно отожмёт. Да и экскурсионное бюро Нейкерман тоже пригодится. В той самой Гааге есть постоянная палата международного правосудия. ООН-ская организация. Не хухры-мухры. Там, в Гааге, не любят немцев. Окупацию еще не забыли. И уж точно еврейские организации подключатся, раскатают герров в тоненький блин. На одну лошадку денег оставят. Еще о послезнаниях. Многократных олимпийских чемпионов много. Есть те, кто брали две, три, а то и пять медалей на одной Олимпиаде. Но есть те, кто был... лучшим на трёх. И поэтому такие люди, как Виктор Санеев, Лариса Латынина, Вячеслав Иванов отдельная категория. Здесь речь идёт о последнем. Победа на трёх олимпиадах это не разовый выстрел, это систематическое убеждение себя, соперников со всего мира и советских спортивных чиновников в том, что ты лучший. О чиновниках и речь. Итак, Легендарный гребец Вячеслав Иванов на старт четвёртой своей олимпиады не выходит. Вместо него заявлен Виктор Мельников. Ну что же, в спорте такое случается, всплох и рядом. На смену ветеранам всегда приходят молодые, талантливые и амбициозные. Это спорт, это организм. Стареем не дорян в игре. говорить о том, что у Виктора Мельникова было больше шансов на олимпийское золото, явно не приходилось. И даже проигрыш Иванова на Союзе тоже не показатель. Шла подготовка к олимпиаде, главному старту любого спортсмена. И любые другие соревнования, особенно в олимпийский год, расцениваются как старты в рамках подготовки к ОИ. Иванов к олимпиаде был готов, но председатель спорткомитета СССР Сергей Павлов посчитал иначе. Не спасла Вячеслава и выигранная предolymпийская регата. Главным аргументом в пользу Мельникова стала гарантия золотой медали, которую дал тренер Виктору Аркадий Николаевич Николаев. В реальной истории обкакались Обещалкины. Мельников стал только четвёртым. Но не об этом речь. Тут дело в другом. Узнав, что Иванов не заявлен, мог пошел на беспрецедентный шаг. Такого не было ни до, ни после. Было решено допустить Вячеслава вне конкурса. Мало того, в случае его победы золотую медаль планировалось вручить и ему, и занявшему второе место Грибцу. Однако такой вариант Николаева опять не устроил. В ход был пущен уже знакомый главный козырь, который так действовал на Павлова. Если Иванов будет выступать, то гарантировать золото никто уже не может. Петр узнал об этой истории за неделю до отъезда спортсменов. Будённый, окопавшийся в Мехико, позвонил. Вызвал Павлова. Не кричать не стал, не угрожать. «Пишите расписку, что Мельников выиграет золото, а внизу приписочку, или я прошу исключить меня из КПСС». «Я не буду». «Правда? Почему?» «Тренер? Конечно, тренер пусть тоже напишет». В случае проигрыша или даже серебра будете исключены из партии с припиской о запрете занимать руководящие должности. Я, и я тоже все силы приложу. И да или 아니다 и лича весь наш разговор донесу. А что с Мельниковым? Скажите ему и тренеру, что Иванов поедет. А если Мельников не станет третьим, то оба отправятся в Астрахань основать детскую спортивную школу по альпинизму. Почему в Астрахань? Потому что там нет скал. Понятно. А галстк ты сменил. Понятливый. Как хотелось шашку вынуть, прямо одной рукой вторую держал. За что это стране? В чём провинилась?